Глава 16. «Перемены». Время шло? Нет, время летело стремительно быстро. Я металась между романтичным и добрым пронавом и заботливым, но туповатым на слова фердосом, чем несказанно раздражала Наташу. Для чего тебе сдался этот нищий актер? Что он тебе может дать? Посмотри на себя, ты красотка, ты достойна любого. Наталь, но ну не все же в жизни измеряется деньгами. Однако подруга периодически подшучивала и над Фердосом, моя симпатия к которому росла с каждым днем. «А он-то чем тебе не угодил? Да он же тупой спортсмен!» — отвечала подруга. Фердос не мог этого не заметить и старался при любом удобном случае встречаться со мной наедине, без подруги. Завершающей каплей, по-видимому, стала наша совместная поездка в живописное место недалеко от Киралы. У Данише было поместье в тех краях, и он снова любезно его нам предоставил. Мы поехали вчетвером, Суфьян, Наташа и мы с Фердосом. Все выходные у меня было чувство, что мой спутник бодается с моей подругой, и они цепляются друг к другу по любому поводу и даже без повода. «Кристина, у тебя красные ногти?» — усмехаясь, заметил Фердос. «Да, какие нравится?» — кокетничала Наташа. «Нет, как у женщин легкого поведения!» Он считал, что сострил и засмеялся, а Натали разозлилась. Таких моментов было море. То ее ногти, то белые штаны, то повешенные они на место полотенца. Подруга тоже не отставала и передразнивала любую сказанную им фразу, высмеивая его неспособность красиво и членораздельно формулировать свои мысли. Смотреть на этот детский сад, когда небезразличные тебе люди воспринимают друг друга в штыки и спрашивать себя, что же случилось, было тяжким испытанием. Что они не поделили? Меня?